Глава пятнадцатая. Евгения. «Еоши». Пожал плечами наглец и улыбнулся во всю свою рыбоядную пасть. «Млекопитающие». Я почесала бровь и продолжила рассуждать вслух. «Ест тюленей». «Хм, пингвинов». «Рыбу». «Слушай, а киты на вкус какие?» «Язык неплох, остальное так себе» машинально ответил он, моргнув от неожиданности. «Да...» — протянула я. «Ты у нас не морской котик. Ты у нас дельфин-переросток. И вообще кит-убийца. Как мило. Слушай, а как же плавники?» «Что плавники?» «Кажется, кто-то сдерживается, чтобы не отодвинуться от меня с опаской». «Ну, где они у тебя? Вы бы еще спросили, где у человеческого облика хуньдуня вторая задница». Проворчал Тю Касатик. Да, оказывается, все это время я разговаривала с человекоподобной касаткой, а ведь теперь многое становится ясным. Игривые, как дельфины, очень семейные и общительные, но при этом воинственные и беспощадные, способные охотиться на таких морских гигантов, как синий кит или белая акула. А еще у касаток матриархат. Хм, как интересно. Вообще-то именно последний факт сейчас мне на руку. Я немного опомнилась от фейерверка чудес, выспалась, поговорила с относительно вменяемым человеком, небожителем, и решила, что скопившиеся за сутки вопросы самое время озвучить. Но сначала Янью, когда помогал мне разобраться с договором, скольз заметил, что, кажется, пункты вписывали наспех, и их количество ограничено только размером виртуального свитка. Но, мол, еще один столбец смогли бы впихнуть, наверное, до того, как мы все прочли. И я сразу спросила, а могу ли я сама что-то вписать в свой договор? Я Нью немного подумал и сказал, что да, могу. Но для этого нужны специальные чернила, а еще надо уметь писать. И он не отказался помочь мне кое в чем. Так что благодаря милому мальчику из собственной хорошей памяти я сейчас решу часть своих проблем. Ну и шпаргалки никто не отменял, опять же. Вчера мне действительно было слишком странно. Я еще не отделалась от мысли, что вижу забавный, хотя и несколько сюрреалистичный сон. А сегодня... Так вот, то маленькое свободное пространство в договоре я собираюсь использовать, чтобы окончательно не сгинуть среди окружающих чудес и не потерять то, что для меня ценнее жизни — свободу. «Принеси кисть и чернила, сцы», — велела я Иоши, даже не пытаясь смягчить приказ в голосе. «Зачем вам, госпожа?» Прищурился он. Но все равно дернул пальцами и позвал маленький синий огонек с хвостиком. Ты принеси и увидишь. Ни малейшего послабления в голосе. Хм. На столике передо мной появилась темно-зеленая каменная чернильница и такая же кисть с мягким рыжим мехом. Я щелкнула пальцем по нефритовому жетону и развернула договор. Еще раз убедилась, что вот оно, свободное место между последним внесенным пунктом и моей подписью. Его мало, сильно не разбежаться, поэтому формулировка должна быть предельно лаконичной и четкой. Ну что ж, Янью даже потренировал меня немного, показав, как держать кисть. А еще я брала пять уроков каллиграфии у мастера в Шанхае, когда мы снимали там сюжет. Просто для себя и общего развития. Ерунда. На самом деле, одно из шести высоких искусств не постигнуть за такое короткое время. Но перерисовать со шпаргалки и иероглифы, вспомнив все положения кисти, что мне показал Янью, можно. «Госпожа?» Очень явно забеспокоился Тю... «Дельфин. чтоб его?» «Ну не все ж коту-масленица!» Усмехнулась я, глянув на него искоса, и приступила к начертанию. «Ключ обязан правдиво отвечать на вопросы хранителя», Не имеет права вредить хранителю прямо или косвенно. Ключ не имеет права изменять данный договор. Нарушение любого из этих правил ведет к разрыву договора по вине нарушителя. Последнее важно. Потому как в этом случае мне должны свободу и неустойку. В размере заработной платы за тысячу лет. О как! Кстати, на саму зарплату Иоши не поскупился. Это мы еще с моим новым небожительским знакомым выяснили. Она, конечно, исчислялась в местных денежных единицах, Ц, но при пересчете на доллары я тихо пискнула, а Янью подтвердил, даже по небесным меркам неплохо. Вот. Последний штрих нанесен. Можно развернуть договор в сторону касатика, и пусть читает. Йоши, все это время просидевший возле стола с напряженным видом, вчитался в новый столбец иероглифов и застыл потом взглянул на меня как на врага народа и медленно начал просачиваться обратно в тень. «А ты как хотел?» Я пожала плечами. «Стоять!» «Рабство давно отменили, знаешь ли. И верни мне душ, пожалуйста, вместе с раковиной, а то на кухне неудобно зубы чистить и умываться». И почему же госпожа написала только о разрыве договора, а не о наказании для ключа за нарушение правил? Буквально прошипел он сквозь свои рыбьи зубки. «Ты мазохист?» — удивилась я. Самое смешное, что хищный рыбк... Я помню, что касатки не рыбы, но мысленно обзываться мне никто не запретит. Вдруг почти незаметно вздрогнул и на долю мгновения отвел глаза, а потом снова стал собой, очень недовольным и даже злым котиком. Пофиг, что на самом деле он ни разу не этот сухопутный обладатель когтей и шерсти. Я пожала плечами и потянулась, чтобы уже почти привычно почесать его между лопаток — Похоже, у него там кнопка-переключатель из «Я зло и зло» в «Мур, ну ладно, пока не укушу». «Кстати, дельфины очень любят, когда им чешут спиной плавник и около него. Может, это оно?» «Я обязан ответить на этот вопрос?» Буркнул тем временем Яоша, слегка нахмурившись. «Не-а», я улыбнулась. «Душ мне нужнее. И вопросы у меня есть гораздо более важные. Почему мне кажется, что кто-то снова надулся? То есть отвечать он не хотел, но то, как я легко сдалась, не став вытягивать из него подробности, его задело. «Уточните параметры душа», сверкнул он на меня глазами. «И ванны». «Просто сделай, как было», кивнула я. «И заодно ответь, зачем ты его вообще убрал?» «Как было в каком из вариантов?» «Их было более 97, прикинулся дурачком он. «Вот как было вчера» не сдалась я выжидательно глядя на него второй вопрос никто не отменял о чем я ему и напомнила. Я хотел чтобы вы приняли ванну угрюмо выдал морской житель горячую и чтобы тут он так яственно запнулся, что я даже еще раз почесала его плавник, поощряя и успокаивая. Чтобы вы каждый раз просили меня ее наполнить выдал он после этого скороговоркой и надулся окончательно божечки кошечки ага а еще он явно готов был стоять рядом с бочкой в качестве вешалки для полотенец и чего там еще м, -м, м наверняка держатели ковшика чтобы поливать меня смывая мыло хитрый какой любитель мокрого стриптиза